Глава 47 Вернулся в себя непонятно где. Никак не получалось сообразить, что это за помещение. Слипшиеся глаза застилала назойливая пелена. И даже разобраться, темно вокруг или светло, мягко мне или твердо, с полной достоверностью не выходило. Кажется, темно и мягко, но это не точно. Тело онемело и не поддавалось управлению, словно оно вдруг стало чужим. Единственное, что в нем осознавалось своим, боль. Оно все было комком жгучей боли. Особенно родным казалось дикое жжение в районе, где теоретически должно было быть бедро. Дико хотелось пить, попытался пошевелиться, и рядом тут же возникла тень. Очнулся! тихо выдохнул силуэт лилькиным голосом и исчез. Вместо него, через какое-то неопределенное время, появился другой. Благодатно холодные пальцы приоткрыли мне веки. В глаза, вышибая слезу, ударил свет свечи, что позволило уловить, что передо мной незнакомый, молодой мужчина. Зрение четко выхватило из общей смутной картины длинную седую бороду. «У Лильки точно такое не было», — стукнула в голову идиотская мысль. «Хорошо, хорошо, голубчик», — негромко протянул бородач, — «сейчас будем пить» от этого предложения показалось даже душа взлетела к пересохшему небу если б мог покивал бы этому благодетелю головой со всей энергичностью своего согласия внутри полыхала сахара не знаю может она полыхать хрен с ней у меня полыхала едва дождался когда прохладная ладонь приподнимет мою голову а губ коснется край чаши о Если кто-то во всех мирах теперь знал, что такое блаженство, так это я. Вода воскрешающим потоком заполнила рот. Я почти забытым, судорожным движением протолкнул первый глоток, и спасительная влага побежала дальше. Проливаясь мимо рта, ручейками потекла по щекам, шее, плечу. Правда, длилось это счастье недолго. Дед что-то приговаривая под нос, отнял у меня чашу с эликсиром жизни и вместо нее вернулся с другой. Только было, я собрался снова порадоваться, как вместо воды в рот потекла какая-то отвратительно горькая жидкость. Рефлекторно проглотил эту дрянь и тут же почувствовал, что и без того не вполне вернувшееся сознание снова поплыло. Благодетель раздвоился. Звуки его бормотания увязли в сгустившемся пространстве, и свет померк. Возможно, ошибаюсь, но, кажется, это происходило не один раз. Все остальное время мне снились сны про то, что я пью. Пью, пью из кружки, кувшина, реки, водопада с места нашего приземления, и не могу напиться. Однако боли практически не чувствовалось. Конца этим снам не было пока я, наконец, не очнулся от осознания, что хочу не только пить, но и есть. В этот раз в голове было значительно светлее. Чувствительность кожи еще не совсем вернулась, но тело уже порадовало ощущением по меньшей мере тяжести. Да и боль стала тупой и локализовалась по отдельным участкам организма. Попробовал пошевелить рукой, чтобы протереть склеенные ресницы. Неловко, но получилось. Пальцы задели и сдвинули какую-то тряпку, подсыхающую на моем лбу. Поводил глазами и обнаружил себя на большой и, должно быть, удобной кровати под чистой простыней. Приподнял край и рассмотрел под ней мумию. Чуть менее, наверное, обмотанную бинтами, чем наши земные, например, египетские. Зато немного более живую, что, несомненно, порадовало. Свет лился справа, туда и повернул голову. Но точно. На невысоком столике горела одинокая свеча. Рядом в кресле придремала Марина, открывшая глаза сразу, как только мой взгляд добрался до ее лица. Сереж, настороженно прошептала старшая, приблизившись ко мне, Я сейчас. Сейчас доктора приведу. Нет, напрягая все силы и успевая ухватить ее за руку, скрипнул я: Не надо, прошу. Конечно, только позови. Этот бородатый бармалей снова напичкает меня своим зельем и прощай сознание на неопределенный срок. Здравствуйте, полюбившиеся любителям программы, сны, про водопады, плюс теперь еще и блюдо с сочными, румяно-поджаристыми окороками. Так и буду лежать безучастным поленом, мало что в полном неведении еще и голодным. Есть, хочу! Жалобно просипел подруги дней моих суровых. — Есть? — как-то недоверчиво радостно уточнила та. — А пить и пить? — слабо кивнул в ответ. — Сейчас, миленький, сейчас, родненький. Все так же бесшумно засуетилась Маринка, вышибающая жорча водичкой из кувшина в кружку. — А Кнопа где? — напившись и почувствовав себя малость получше, хотя бы слова перестали вязнуть в зубах, спросил у старшей. Та лишь глазами указала на место слева от меня. Туда я еще не смотрел. Повернул взгляд и увидел мелкую, тихим комочком сопевшую на соседней подушке. Четыре ночи не спала. Еле уговорила ее прилечь. И то согласилась только рядом с тобой. Сестра с щемящей нежностью посмотрела на младшую. Все чуть с ума не сошли, когда тебя в таком состоянии отыскали. А Лилька плакала. Сердце сжалось. Ладонь потянулась к худенькой, хрупкой кисти Кнопы, выглядывавшей из-под пледа. «Конечно, плакала. Тут все...» Марина как-то по-детски полувсхлипнула, полувздохнула. «Дело не в том. Она тут такую деятельность развернула, всех построила. У нее здесь нынче даже генералы по струнке ходят и перечить не смеют». Не удержав крупную слезинку, покатившуюся по щеке, и шмыгнув носом, улыбнулась напарница. Она? Приподняв брови, растянул рот в ответ. О, что ты? убедительно покивала та. Представляю! Нет! Не представляешь! Маринкины губы как будто свело болезненной судорогой. Вторая тяжелая капля стекла до подбородка и упала на ткань платья. Никогда ее такой не видела! Такую Маринку мне тоже видеть никогда еще не доводилось. Внутренне, захлебываясь отчаянно сдерживаемыми слезами, она переводила синюющие, как у сестры, немигающие озера с меня на кнопу. И, не знаю, не умею, все пережитые горести, надежды, веры и какое-то молитвенное счастье плескались, выхлестывались из ее глаз. «Маринка, не реви!» чувствуя, как подозрительно у меня, защипала в носу, скомандовал напарнице: «Не буду», — шмыгнула в ответ та. «Вот. Лучше расскажи, мы вообще где?» «Все в порядке. Наши победили мы в замке Крайтона», — коротко доложила старшая. «Сейчас распоряжусь, чтобы приготовили, что там тебе нынче можно, и расскажу подробности». Внутренности тут же отдались спазмом и забористым урчанием. Только не отдавай меня на растерзание этому средневековому эскулапу. Успел крикнуть ей вслед. Рядом тут же завошкалась, оторвалась от подушки Лиля. Серега! Серенький! Я, родная. Все хорошо. Я сейчас... Я должна... Пытаясь подняться, шатаясь на коленках в этом своем пледе, она водила вокруг ничего не соображающим взглядом. Ничего не должна. Я мягко притянул ее за руку обратно, поближе к себе, и повторил: Все хорошо, все в порядке, я с тобой, с тобой, с тобой, со мной. Теплая щеко кнопой коснулась моего плеча. Она всхлипнула, вздохнула и моментально уснула, крепко вцепившись в мою руку. Вперед Марины все-таки заглянул бородатый дед. Произвел осмотр, остался удовлетворен и дозволил поесть. Правда, едой, принесенной напарницей, бульон назвать было сложно. Грезилось вообще-то о жирных окороках. Ну ладно, хоть что-то упало в склеенной длительной голодовкой желудок. Пока Марина поила с ложечки этой жидкой, впрочем, ароматной и очень даже вкусной пищей, удалось прояснить следующее. Победа была молниеносной и повлияло на то три важных фактора. Первым из них, как ни удивительно, оказался замес, который мы устроили с девчонкой, спасаясь от стрел противника. То есть своей внезапной шумной вылазкой мы просто, как говорится, отвлекли внимание врага на себя, что позволило тихим диверсантам в вепре добраться до цели и открыть ворота. Второе. Нам помогли. Сами простые жители замка только прознали о происходящем, попрятав стариков и ребятню, устроили оккупантам шквал натуральных диверсий, помогая нашим изнутри. И третье. Крайтон собственноручно заколол подлого графёныша, когда тот кинулся на него с мечом. Обезглавленное войско не стало сопротивляться долго. А дальше? Дальше я просто уснул, уткнувшись в теплую макушку Кнопы, так и не дослушав окончания эпопеи.